Мне и без того тошно. Мне хватает своих несчастий, Не навешивайте на меня еще и ваши. Неужели вы не понимаете, что я и так чувствую себя виноватым? Попытайтесь найти способ меня вылечить. Это лучшее, что вы можете для меня сделать. Вы же заставляете меня непрестанно терзаться из-за того, что я своей болезнью разбил вашу жизнь. Впрочем, когда вы притворяетесь счастливыми, это еще хуже. Не могу видеть ваших наигранных улыбок. Я не ребенок, и не надо меня обманывать и пытаться строить планы на будущее — Я ведь понимаю, что у меня его нет. К чему эти пустые разговоры о поступлении в колледж? Я по вашим глазам вижу, что для вас я уже покойник. Все ребята в палате успели получить письма из дома. Лари даже два. Он клялся, что не будет отвечать, но доктор Морланд переубедил его. «Видно, и мне придется черкнуть пару строк. Конечно, я не могу писать родителям то, что думаю, но будет жестоко не отвечать совсем. И без того у них со мной полно хлопот. Я вырываю лист из блокнота и пишу» что у меня все прекрасно. Прекрасная еда, прекрасная палата, прекрасные приятели, прекрасные вожатые, все кругом прекрасно, просто великолепно. Когда с письмом покончено, я достаю тетрадь и записываю некоторые мои мысли о медицине и докторе Морлэнде. Микаэль Морланд — хороший врач, — пишу я. Я бы мог стать не хуже. Мог бы сказать свое слово в медицине. Чувствую, что мог бы. Может, я и не изобрел бы лекарство от рака, как мечтал поначалу, когда узнал о своей болезни. Нет, я не замахиваюсь столь высоко, но свершить... Что-нибудь более или менее значительное мне было бы по плечу, только никогда мне не стать доктором. Единственное, что останется после меня — вот эти записки, свидетельства разочарований, предупреждения о том, как опасны иллюзии предостережения однопрасного оптимизма. «Я думаю обо всех докторишках в этой стране и недоумеваю. Почему именно мне суждено умереть от рака? Я гоню прочь ненужные мысли, но они возвращаются вновь». Вопрос доктора Морланда о том, как я понимаю самореализацию, продолжает волновать меня. От чего я не могу отмахнуться от него, как от обычных подначек психиатров? Этот вопрос зацепил меня, не так-то он прост. На психиатров мне всегда было наплевать, от них никакого толку, черта с два не смогут разобраться в моих проблемах. но доктор Морланд, Похоже, меня раскусил. Хотя, чего бояться? Мне скрывать нечего. По крайней мере, ничего такого, чтобы представляло интерес для других. Просто в голове у меня что-то покалывает, и некая хворь неумолимо пожирает мой мозг. Надо мной совершается жесточайшее насилие. Сейчас самое важное для меня — сохранить до поры в секрете мои записи и тайные мысли. Потом я, наверное, опубликую их. Пожалуй, это единственное, что мне еще по силам. Откладываю тетрадь в сторону. Я слишком расстроен и не могу писать дальше, — Снова думаю о родителях, вспоминаю, как мы прощались, когда я уезжал в лагерь. Опять вижу их тревожные глаза, словно они боятся, что прощальное «пока» может стать последним словом, которое они от меня услышат. Как должно быть, они сейчас мучаются... Надо было мне им раньше написать. Отчаяние пронизывает меня насквозь. Еще чуть-чуть, и я расплачусь. Но тут в палату с торжествующей улыбкой врывается Роберт. У него мокрые волосы, в руках влажное полотенце. Рик пристально смотрит на Роберта явно ожидая объяснений. Но трюкач не обращает на него внимания, он прямиком направляется к моей койке. Смотрит на Луиса, его койка под моей, протягивает руку, на ладони блестят часы. «Все еще тикают», — шепчет он. Луис улыбается и неуверенно берет часы. «Я подаюсь вперед», стараясь скрыть восхищение. От моих тяжелых мыслей не остается и следа. Представляю себе, как Роберт в сумерках идет к озеру, не спеша раздевается, ныряет в холодную черную воду, как он ищет часы и не успокаивается, пока не нашаривает их на дне». «Ты нарушно не стал доставать их днем? Ведь так?» — спрашиваю я шепотом. Он лишь ухмыляется в ответ. «Где ты пропадал?» — негодует Рик. «В душ ходил?» «Может, он и не врет. Вода-то в озере холодная. Вряд ли Роберт хочет схватить воспаление легких. А до того не унимается Рик». «Небось, к девчонкам заглянул», — выгораживает Роберта Луис. Рику крыть нечем. Он похож на безоружного шерифа, который тщетно пытается схватить преступника. «Ну, смотри, завтра я с тебя глаз не спущу», — предупреждает он.